против гнуса, и против зверя огонь первое средство. Тлеет на угольках березовый нарост, труд, источает гайковатый запах. Без этого запаха остяк дня не проживет. Как не проживет, он и одного часа без крепкого табака. Приткнется остяк к берегу, сунет уголек под горш сухого мха, а огонь во всю силу. «Здравствуй, Ленин! А царь-миколашка нет!» — закричал Остяк, размахивая веслом. — Ты смотри Роман, он про политику, — подмигнул Васюха Степин. — Чует трудовой лед нашу ленинскую природу, — с важностью в голосе заключил Митяй. Бострыков разглядывал гости. Когда обласок ткнулся в песчаную косу, Остяк поднялся, вышел на берег. Это был маленький, сухонький старичок с желтым морщинистым лицом, жидкими, в три волоска усами и такой же бородкой, росшей на шее. Подслеповатые глаза его в красных воспаленных веках слезились. Щеки запали, скулы заострились, остяк был в броднях и ветхих латаных штанах. Жесткая полубрезентовая рубаха, прогоревшая по подолу, висела на нем как бесформенная мешковина. Седая голова была по бабьи повязана пестрой, ношенной переношенной тряпкой. Чуткая в чужой нужде, отзывчивая на всякое горе душа Бострыкова, содрогнулась. Он заторопился навстречу бедняку, протягивая руку. Но старик, завидев его приближение, упал на колени, вскинул руки и забормотал. Здравствуй, большой начальник! Йська пить есть хочет, юська зверя бить хочет. Парохишка припас прячет, Соболя дай, Белку дай!» Смущенный Бастырков подхватил старика под мышки, поднял его, поставил на ноги, виновато сказал. «Так нельзя, дружище, не старое время. Знай, я не начальник, я председатель коммуны, а у нас все равные. Лукерия, приготовь-ка им что-нибудь, Перво-наперво покормить его надо!» А старика увели к столам, посадили, окружили стеной. Он обжигался горячими пышками, жадными глотками пил сладкий с сахаром чай. Бостаков посоветовал коммунарам идти на работу. При себе оставил Васюху, Степина и Митяя. Остался, конечно, Алешка, не спускавший глаз со стека. Когда старик подкрепился и, набив табаком самодельную трубку с длинным березовым мунштуком, украшенным латунным колечком, задымил, Мужики принялись расспрашивать, какая нужда заставила его приехать в коммуну. Старик сморщился, запыхтел, из воспаленных глаз потекли слезы. «Еська жить хочет!» «Еська бабу кормит!» «Парня кормит!» «Девку кормит!» парфишка купец!» «Товар прячет!» «Припас прячет!» Старик рассказывал долго. Он то плакал, то негодовал, потрясая сухоньками, с пятнах смолы и ссадинах кулачками что плевался желтой табачной слюной. Мужики слушали, стараясь правильно понять сбивчивый рассказ. «Стало быть, дружище, — заговорил Быстрыков, ты у коммуны подмоги просишь. Знай сам и другим расскажи. Подмогу мы тебе окажем, хоть сами мы и не богаты. Муку дадим и припас дадим. Наша вера такая. Есть у тебя кусок, отломи от него и товарищу дай». Ёсика соскочил со скамейки, намереваясь снова встать перед Бастрюковым на колени, но Митяй довольно бесцеремонно схватил старика за шиворот и опять посадил на скамейку. «У коммунаров, братуха, равенство, братство, и все, что есть, мое, твое, твое, мое!» Старик понял, что Митяй сказал что-то очень значительное и принялся ему кланяться. Васюха Степин, назначенный общим собранием коммунаров заведовать складами, Направился под навес, где прикрытый брезентами лежал продовольственный запас коммуны, а также в особом ящике порох, дробь, пистоны, несобранные, все смазки двуствольные ружья центрального боя. Пока Васюха отвешивал на скрипучем и заржавленном кантаре муку, Бострыков и Митяй разговаривали со стеком. — А что, дружище, много вас тут по обитает? – спросил Бастырков, не переставая смотреть на старика, участливыми, с ласковой, искренкой глазами. а в задумчивости стянул к губам подвижные морщины, перебирая пальцы, долго молчал.